Тупо ржу, изображая набравшегося. Клиенты угрожающе встают, сейчас направятся к нам. Нет, ребятишки, мероприятие планируется на свежем воздухе. Ахмед вскакивает, извиняется на ломаном английском, вытаскивает меня из-за столика. Мгновенно появляется официантка, а тот здоровый парень у действительно вышибала. Очень характерны выражения лица и бросаемые на нас взгляды. Рассчитываемся. Прощайте фунты. Командир тащит жертву крепкого пива к выходу. По случайности, мимо нужного столика. Совершенно нечаянно, подбивая одного из клиентов под руку, пиво из кружки выплескивается на стол и товарищей. А теперь заключительное. — Ку-ка-ре-ку! — сымитировав крик петуха, понимаю. Последняя капля добавлена. — Ходу! — Ахамед первым выскакивает за дверь, уходит влево. Там, в узком проеме между домами, нет видеокамер. Через дворик легко выскочить на другие улицы. Наддаю за ним, но так, чтобы догоняющие горячие французские парни Успели заметить направление движения. Влево, еще влево, в тень, шокер из кармана. За спиной серия глухих ударов. сдавленные стоны, разворачиваюсь, чтобы как раз оценить завершающий этап действия. Рукопашный бой Ахамета подобен ударам молнии. Он точно радовал инструктора на тренировках. Словно чугунное ядро прошлось по пивным бутылкам. Ударами рук и ног семерка догоняющих просто размазывается по стене. Подключаюсь к процессу. Шокер, обыск, шокер, обыск. Остальным лишь шокер. Черный полиэтиленовый пакет командира заполнен добычей. В руках две снятые куртки. Оставив слабо постановающие жертвы на поле битвы, сматываемся. Не зря изучали городок и по карте, и вживую. Намечен укромный дворик под фонарем, но без видеокамер, для подсчета неправедно нажитого. Укрывшись за выставленной на тележке прицепе рыбацкой лодкой, по-быстрому обрабатываем улов. Главное — деньги. Это неудачно зашли. Количество евро превышает 7 тысяч. Есть под 3 тысячи фунтов. Кстати, листочки с аккуратно напечатанными пин-кодами с указанием номеров карт в двух бумажниках недвусмысленно намекают о возможном продолжении банкета. Расположение банкоматов тоже известно. По началу проведения акции планировалось именно в этих местах. Но по техническим причинам отказались от идеи ковать железо, не отходя от кассы. Снимаю аккумуляторы с конфискованных мобильников, потом быстро, но без спешки, проходим к двум самым близким банкоматам. С момента проведения акции минуло целых 10 минут. Телефоны изъяты, Клиенты вряд ли успели заблокировать банковские карты. Замечательно, что идет дождь. Надянутый на нос капюшон и накидок совершенно скрывает лица от видеокамер. Так, бумажка первого забывчивого. Ага, все понятно. Это первые цифры номера. Это пины. Как и положено профи, работаю в перчатках. Запрос с баланса? Фига себе. богатенький Буратино. Пошла разгрузка. Наверное, со стороны полный абстракционизм. Один человек перезаряжает банковские карты, другой, не считая, прячет наличные в пакет. Учитывая, что самая крупная банкнота составляет 20 фунтов стерлингов, Более теленовый мешок пухнет на глазах. Правда, зрителей нет, а с двух видеокамер несколько не тот угол обзора. Норма. Портмоне, кредитки и урну. Уходим в дождливую темень. Автобусная остановка, за которой меняем примелькавшиеся, но отлично маскирующие фигуру и одежду, черные накидки на французские куртки. Накидки складываем в припасенные яркие полиэтиленовые пакеты. Четкость выполнения автобусного расписания ну, просто радует. Уже в полной темноте совершаем поездку по шоссе А-258 в сэндвич. Недорогая, но весьма пристойная одноэтажная гостиница со смешным названием Пламя страны ослов». После некоторых колебаний признана пригодна для заселения. Французские водительские права отлично прокатили в качестве документов. А наши поправки, портие по правильности написания имен и фамилий, совершенно исказили начальное звучание. Единственное, верно оценив непрезентабельный внешний вид, с нас требовали 50 фунтов залога, за заселение в двухместный номер. Законные требования, приличными, хотя и небогатыми, месье встречено с пониманием. Последующий горячий душ и неплохой, за совсем небольшие деньги, ужин на компактной тележке в номер. Окончательно повышают настроение. Спокойно, без спешки, пересчитываем улов. Не слабо. По 20 тысяч фунтов, те же евро и затесавшиеся в компанию 3 сотни долларов. Пять французских паспортов, матросские книжки, трое водительских прав. Отбираем три комплекта. Жаль, что о заметном сходстве речи не идет, но хоть что-то на общем безрыбье. Дергай из мобильников сим-карты, откладывают для нас два Самсунга. Увы, но iPhone и алкотели придется выбросить. В Европе сотовые операторы внимательно отслеживают зашитые в процессоры при изготовлении аппаратов заводские номера, подключенных телефонов. Поэтому украденных шансов на связь нет. Это не наша полубандитская серая вольница. Вот только Samsungi нормально перешивается специальной программой. Адрес сайта с генератором безупречных чистых номеров помню. Дело осталось за компьютером и соединительным шнурочком. Извлекаю из непрошедших, естественный отбор мобильников карты памяти. Пригодятся, какое прибыльное занятие оказывается! Банальный Гоп Стоп. Теперь еще бы не попасть в полиции. Ложась спать в чистое, хотя и не новое, белье с эмблемами гостиницы, вспомнил Кемаля, каково ему там, на холоде и сырости, с единственным развлечением в виде ограниченного количества амеровских сухих пайков.